Глава вторая. Так это не новость, сказал Кларк. Помню, что ты носился с этой теорией ещё до своей смерти. Теперь у меня есть доказательство, сказал Рэдджи. Он достал из внутреннего кармана куртки планшет, проделал с ним несколько манипуляций и протянул Кларку. Пожилой шпион уставился на выведенную на экран фотографию, чёрно-белую и довольно низкого качества. На ней было изображено несколько человек, запечатлённых весьма драматический момент своей жизни. Довольно привлекательная, даже при низком разрешении, молодая женщина в упор стреляла в невзрачного молодого мужчину с аккуратной чёрной бородкой. Судя по положению тела мужчины, это был уже не первый выстрел. Дело происходило на улице, на выходе из какого-то ночного заведения, но сама вывеска в кадр не попала. Кто это? спросил Кларк, постучав пальцем по лицу мужчины. Какой-то физик, сказал Реджи. Какая разница? Ты же понимаешь, что я эту фотографию тебе не ради него показываю. Каким числом датирован снимок? Реджи сказал. Больше года назад. Но это она или какая-то женщина? При плохом освещении очень на неё похожая. Почему она в очках? Это может быть частью маскировки. Боб правша. Почему эта женщина держит пистолет в левой руке? Правая рука в кадр не попала. Мы не знаем, что она в ней держит. Может быть, там второй пистолет. Да, пусть тем. И как ты этот снимок интерпретируешь? Посмотри следующий. Кларк тапнул по экрану, и перед ним открылось новое изображение, на котором та же молодая женщина уже сидела в машине, за рулём которой был молодой человек в строгом деловом костюме. Снимок был ещё более отвратительного качества, чем предыдущий. Похоже, что этот кадр был изъят из записи с камер наружного наблюдения. Качество так себе, сказал Рэдджи. Но опознать парня за рулём всё-таки можно. Это агент Джонсон из TAX, а это не тот, который попал под грузовик ещё до событий в Йолу у парка. Тот, видимо, это его всё-таки не убило. Как ты думаешь, после этого он стал сильнее? Рэдджи покачал головой. Мне сейчас не до шуток, Джон. Есть ещё какие-нибудь снимки, которые я должен увидеть? Нет, я сам обнаружила те снимки всего пару месяцев назад, и они стали отправной точкой для моих поисков. Если судить только по фотографиям, то эта женщина работает на Такс, а боб вряд ли стала бы работать на Такс после того, что было в Йолу в парке. И хотя теневые агентства славятся серой моралью и определённой гибкостью, я сомневаюсь, что и Такс согласилась бы на такое сотрудничество. Возможно, это не сотрудничество. Что если они её просто используют? Но первым моим барьевом было бы сказать, что тогда это точно не Боб. Задумчиво произнёс Кларк. Но я в этой жизни видел и более драматические коллизии. В любом случае, этим фотографиям больше года, и они ни черта не помогают нам понять, где Боб сейчас. Она у Такс, и они удерживают её против её воли. Ты сам бывал вёло в Йолу парке, поинтересовался Кларк. Да, но к этому моменту там не осталось ничего, кроме дырок в земле и поваленных деревьев. Не пытался поговорить с местными? Нет, вряд ли они могли бы рассказать что-то по существу. А вот сообщить кому-нибудь, что кто-то интересовался этими событиями, вполне могли. Разумно. Но я понимаю, что ты пытаешься сказать. Рад же потёр переносицу. Что силу, которая сотворила такое, невозможно удержать против её воли, Кларк кивнул. Но ты сам говоришь, что она проиграла, сказал Рэдджи. Возможно, они нашли какой-то способ заблокировать те её способности. Возможно, они до сих пор их блокируют. И они продолжают использовать её как цензора? скептическим тоном уточнил Кларк. Забивают гвозди ядерной боеголовкой? Судя по всему, теперь уже не забивают. Возможно, до них дошло Ты заметил, сколько раз уподобил слово возможно за последние 2 минуты. Я не знаю подробностей, но я знаю, что она у них, Джон, и я знаю, где именно. Сколько человек тебе пришлось убить, чтобы завладеть этой информацией? Ни одного. Значит, удача пока на твоей стороне, сказал Кларк и замолчал. Ты даже не спросишь? Хорошо, я спрошу. Где она? Здесь в городе, в их штаб-квартире? И ты пришёл сюда потому, что? Потому что мне нужна помощь, чтобы вытащить её оттуда. Что у тебя уже есть? План здания. Он в отдельном файле на планшете, который ты держишь в руках. Кларк несколько раз стукнул пальцем по экрану, открыл файл, увеличил изображение. Насколько можно доверять этой информации? Она получена из источника, который я считаю достоверным. Допустим, и где её держат? Там отмечено. И правда, минус 12-й уровень. Думаю, что ты прав. Вряд ли кто-то согласился бы жить там по своей воле. И что ты думаешь? Я думаю, что это самоубийство. Туда невозможно пробраться незамеченным. Иначе ты бы сделал всё сам и не пришёл ко мне. Значит, прямой штурм. Взрывчатка, автоматическое оружие, старые добрые ультранасилия, бронежилеты в труху, кровь на стенах, мозги на потолке. Всё, как я не люблю. Я вижу в этом только одну проблему. И какую же. У нас не получится. Даже если бы у меня была под рукой моя лучшая команда, которая только была за все эти долгие годы. Максимум, на который мы могли бы рассчитывать это войти. войти, пробиться вниз, может быть, при некоторой доле везения добраться до неё. Но в этом мы уже не сможем. Почему? Ты боец, проф. На ножах так вообще один из лучших, что я встречал за свою долгую и полную самых разных встреч жизнь. Но ты не солдат. При всём моём уважении, это не твой уровень. Ты можешь победить в любой, ну, почти в любой драке. Но то, что ты предлагаешь, это уже не драка, а война. Пока это только слова. Так мы же беседуем, и сегодня вечером мы в любом случае не можем выйти за пределы слова. Смотри, я объясню тебе, как диверсант, спланировавший не одну такую операцию, и часть из них даже не провалилась. Мы сможем ворваться туда, используя подавляющую огневую мощь и эффект внезапности. Так, всё-таки не военная организация. Они не ждут вторжения на свою территорию и не могут быть готовы отразить его в любой момент. Но какое-то сопротивление всё-таки окажут. Лифты заблокируются автоматически. Так что нам придётся либо использовать шахты, либо идти по лестницам. Какое-то время у нас это займёт. Но я уверен, что спуститься до нужного этажа мы всё-таки сможем. Сколько крови своей и чужой нам придётся при этом пролить это другой момент, который мы пока обсуждать не будем, пока выглядит как вполне рабочий вариант, сказал Реджи. Но пока мы спустимся, пока мы найдём её, они вызовут подкрепление. У них есть свой спецназ, проф, и там работают достаточно крутые парни. Наверное, такие же крутые, как и те, кого могу привлечь на эту операцию я. и пробиваться наверх нам придётся уже через совершенно других людей. И даже если у нас получится за то время, который у нас уйдёт, они смогут отцепить район и подтянуть туда армию. А мы говорим о центре города, между прочим. Кто бы ни победил в итоге, количество жертв, в том числе и тех, что проходят по категории попутный ущерб, будет колоссальным. И вот тебе спойлер. Мы не победим. против армии, которая располагает практически безграничными ресурсами, у нас нет шансов. А ты уверен, что атака в лоб это лучший вариант? Насколько я помню, однажды тебе уже удалось заслать внутрь своего человека. Это была авантюра, лихой кавалерийский наскок, который мне уже не повторить, потому что лихой кавалерийский наскок срабатывает только один раз, и тогда, когда его не ждут. А я уверен, что они прикрыли ту дырку в безопасности. который воспользовался мой человек, и повторить этот трюк у него не выйдет. И что ты предлагаешь? Если она на самом деле там, если это на самом деле она, то я предлагаю ждать, ждать, ждать, собирать информацию, готовиться, искать подходящий случай. Но с тем, что ты мне сообщил, вытащить её оттуда невозможно. И сколько же ты предлагаешь ждать, пока не представится подходящий случай? Она у них уже и так прошло больше 2 лет. Вот именно, что ты имеешь в виду? Уже больше 2 лет прошло. А сколько вы были знакомы? Сутки? Я знаю, какое воздействие Боб может оказывать на людей. Но тебе самому не кажется, что твоё навязчивое желание её спасти какое-то слишком уж навязчивое? Вы провели вместе ночь, а уже утром тебя отправили в кому, в которой ты валялся 2 месяца. То, что ты вообще можешь сейчас ходить и говорить, это уже чудо. И его сотворила она, Кларк изумлёно задрал бровь. Я не знаю как, сказал Рэдджи. Но я чувствую, что это она к этому причастна. Я понимаю, что это очень старый и привлекательный сюжет, сказал Кларк. Дело в беде. Доблестный рыцарь на всех парах мчит на помощь. И ты сам назначил себя сэром Галахадом. Но мне кажется, что в этой истории ты упускаешь один немаловажный нюанс. Это который, это тот, в котором дело одновременно является и драконом. Послушай, проф, кого бы ты ни нашёл на минус 12-м этаже штаб квартиры такс? Это вряд ли будет та милая девочка из отдела по расследованию убийств, с которой ты однажды здорово провёл время, знаешь, Джон. Если бы что-то такое сказал бы мне не ты, а какой-то другой человек, я бы его ударил. Я стар, я богат, я устал. Хочешь подраться? Давай подерёмся. Хочешь, чтобы я тебе помог? Предложи мне план, в котором у нас есть хоть какие-то шансы. Заман, я хочу попросить тебя только об одном. Подумай о том, что ты сейчас делаешь и зачем. Я пытаюсь её спасти. Зачем? Почему именно её, в мире тысячи женщин, которые нуждаются в спасении? Может быть, потому что я должен? Но в какой момент ты успел задолжать? Я не знаю, но я чувствую, что это правильно. Когда я был в коме, моим сёстрам говорили: "Есть только один шанс на многие миллионы, что я из неё выйду. И даже если это произойдёт, нет ни единого шанса, что я вернусь к своей прежней форме и своей прежней жизни". И вот я здесь. Это ли не чудо? Медицина. И я чувствую, что этим чудом я обязан ей. Вы друг друга практически не знаете. Может быть, дело как раз в этом? Может быть, я хочу её узнать. Мне рассказывали, что она приходила ко мне в больницу. И смотря на то, что творилось в её жизни в те дни, может быть, она просто искала опору посреди шторма. Тот шторм, отгремел. Именно поэтому ты на старости лет решил обзавестись собственной армией, или факт, что у тебя на жаловне находится несколько сотен вооружённых мужчин и женщин, большинство из них с реальным боевым опытом, говорит о чём-то другом. Может быть, я жду какого-то другого шторма, сказал Кларк. Стив лежал на поросшем высокой травой холме где-то посреди Алабамы, таращил свой оптический прицел и думал о том дерьме, в которое вот-вот вляпается. Община сектантов раскрывалась перед ним как на ладони. Вот главный дом, в котором живёт предводитель культа и наиболее приближённые к нему адепты. Вон молельный дом, в котором они собираются каждое утро и каждый вечер. Вон там, справа, несколько бараков, в которых размещаются обычные обалваненные, в смысле, верующие. Дальше заборы, коровники, какая-то сельхозтехника и поля, которые надо возделывать. Конечно же, большая часть площади отдана под кукурузу. Какой зловещий культ в Алабаме может обойтись без кукурузных полей? Было солнечно. Погода стояла безветренная. Влажность была такая, что можно её не принимать во внимание. Отличный день для того, чтобы пристрелить кого-нибудь с расстояния в 700 м. Да, насчёт дистанции стрельбы ему, конечно же, наврали. Говорили о не более чем 500 м, а тут добрых 700, с лишним. Впрочем, для новичка разница должна быть несущественная. Тот, который с 500 м промажет, промажет и с 700. О чём мне ещё наврали? спросил себя Стив. Опасный деструктивный культ не выставил вокруг своей общины охрану. За всё время наблюдения, а он валялся в этой траве уже минут 40, Стив так и не сумел рассмотреть ни одного человека с оружием. Прихожане выглядели обычными людьми, по крайней мере, если смотреть на них через оптический прицел. Ни тебе обожжённых полок от крови рук, ни дьявольских печатей на лице. Сержант Бойн валялся в траве рядом с ним. В руках у него вместо винтовки был бинокль, а в остальном он был экипирован так же, как Стив. Только в отличие от Стива, отчаянно потеющего в брижелете и каске, чувствовал себя вполне комфортно. Судя по выражению его лица, он даже получал удовольствие от происходящего. Лежать в засаде, высматривать цель. Помимо инструктора Стива сопровождали ещё четверо спецназовцев ТАКС, здоровенных, немногословных и вооружённых до зубов. Пятый ждал их в минивене, припаркованном у подножия холма, на непросматриваемой со стороны общины стороне. И, разумеется, где-то рядом ошивался агент Джонсон, куратор Стива, который и руководил этой операцией. «Пятиминутная готовность», — сказал сержант Бэйн, и сердце Стива бешено заколотилось. Жизнь общины шла по расписанию, и так с это расписанием было хорошо известно. Днём, перед обедом, верующие собирались рядом с молельным домом, и лидер толковал перед ними речь, наверное, воодушевляющую. Но Стив не понимал, как можно каждый день воодушевляться одним и тем же, а лидер каждый день произносил примерно один и тот же текст, меняя в нём всего несколько слов и иногда расположение абзацев. Текст был максимально безликий и, в принципе, мог бы прокатить за проповедь в какой угодно церкви. Мы за всё хорошее и против всего плохого, и только Джерймайя Питерс это имя легко вычеркнуть и вписать вместо него любое другое. Может указать нам правильный путь. По мнению Стива, который читал эти речи в расшифровках, скука смертная. И хотя быть скучным плохо, вряд ли это можно назвать преступлением, за которое положено карать смертью. Он выходит. Сказал сержант Бэйн. Стив глянул в прицел. У молельного дома собралась небольшая толпа народу. Днём они внутри по каким-то непонятным стило причинам не заходили. Возможно, может быть, там просто слишком душно. А Джермая Питерс уже занимал своё место на небольшом возвышении. Среди своих адептов Питерс чувствовал себя как рыба в воде. Ходил без охраны, даже не пытался держать дистанцию. Улыбался людям, пожимал руки, хлопал по плечам. Что за чудовище? Целься в корпус. В очередной раз напомнил сержант Бэйн: "Стреляй по готовности". Ах да, всё-таки придётся стрелять. Стив поймал фигурку Питерса в перекрестии прицела. В компьютерных играх ему нечасто приходилось отыгрывать за снайпера, но когда приходилось, он целился в голову. Как правило, хедшот это мгновенная смерть. В реальности в голову попасть труднее, чем в корпус. Никакой брони Питерс не носил, и нет смысла усложнять. Сержант Бэйн утверждал, что для радикально инвазивного снаряда, которым заряжена его винтовка, достаточно одного попадания, который практически гарантирует летальный исход. Питерс вздел руки, призывая собравшихся к тишине, и начал говорить. Длительность его дневной речи обычно не превышала 3 минут, так что времени на сомнения у Стиво уже почти не осталось. Огонь, по готовности, солдат, напомнил сержант Бэйн. И Стив потянул за спусковой крючок.